Пилок. Особняк был прекрасен в окружении красы осени. Старинный, хранящий историю сотен поколений, Кардерахолл был одной из главных достопримечательностей х е й з е н г в и л л я Просто удивительно, каким чудом удалось сохранить его в первозданном виде. У ворот остановился экипаж, и на мокрую от дождя дорожку ступила миловидная девушка в огромных очках. придававших ей сходство со стрекозой, она перехватила з о н т трость поудобнее и быстро, чтобы не промокнуть, сбежала по ступенькам, а после скрылась в доме, впустив вместе с собой порыв осеннего холодного ветра. Кристен, я вернулась. Ответом стала тишина, и только приглушенные шаги рабочих напоминали о том, что в кардерах х о л е Затеяли очередной ремонт. Крестон нашелся в подвале. Долгое время он служил складом для старого хлама, но после пожара в прошлом году его решили разобрать. Чего только не хранили в подвале старинного особняка: фамильное серебро, сотни старых книг, одежду, мебель, инструменты. Наши предки, кажется, принципиально ничего не выбрасывали. самого основания рода. Интересно, что бы сказал Конрад к а р д е р а увидев, во что превратили его лабораторию? Задумчиво произнес Кристен. Не думаю, что Конрада интересовал порядок. Равнодушно пожала плечами девушка. Почему этим занимаешься ты? Я думала, все разберут рабочие. Решил покопаться в старом хламе. Может, придет вдохновение. Иногда писателям это нужно. Она рассмеялась и распустила длинные светлые волосы, с наслаждением размяв шею. Устала? Кира, скажи, зачем тебе эта работа в лечебнице? Ты наследница огромного состояния. Ты можешь заниматься благотворительностью, искусством, чем угодно. Ты Кардера. Ты не должна убиваться на тяжелой работе и возиться с душевно больными. Мы уже об этом говорили. Не нравится моя работа. И как же я их брошу? Они ко мне привязались. Лучше покажи, что ты нашел. Историческое общество Хейзенвилля недавно просило меня передать что-то от рода Кардера в музей. Я обещала подумать и, честно говоря, забыла. Ты не спасешь меня, любимый брат. Знаешь же эту Ханну. Она просто так не отстанет. Кристен рассмеялся и полез куда-то за шкаф. п е р е д а е м вот это. Он извлек большой на добрую четверть стены портрет. Я почти влюбился в блондинку, но потом вспомнил, что это моя дальняя родственница и раскаялся. Кира задумчиво посмотрела на покрытый пылью и потемневший от времени портрет. Три девушки, как и все из рода Кардера, красивые, холодные, полные тайн. За ними беспокойное море, а в д а л и старый маяк. Уже много лет, как власти снесли его, не оставив даже намека на былую достопримечательность. И лишь редкие пейзажи в музеях и частных коллекциях хранили память о прошлом крошечного городка, были с т о л и ц ы Ты на нее немного похожа, сказал Кристен, кивнув на блондинку с портрета. Кира поежилась. Поймал взгляд ярко синих нарисованных глаз. Кортни Кардера, Кайла Кардера и Кемберли Кардера. Прочитал брат. Ничего о них не слышал. Как думаешь, что с ними стало? Ничего плохого. А з мы с тобой здесь стоим и пялимся. Знаешь, я передам в историческое общество что-нибудь из рисунков дедушки. Этот хлам никого не интересует. А что делать с портретом? спросил брат. выбрось, пожала плечами Кира. у самой лестницы наверх ее взгляд упал на зеркало, в покрытые толстым слоем грязи потрескавшейся поверхности ей вдруг п о ч у д и л о с ь совсем не ее отражение. полумрак исказил черты, смазал контрасты, обнажив характерные черты всех девушек рода Кардера. Эта девушка в зеркале была ею и одновременно нет. А потом отражение подмигнуло. Кир из угла выглянул брат. Все в порядке. г у б к о с н у л а с ь кривая усмешка. Все хорошо. Гораздо лучше, чем она заслуживает.